Погасло дневное светило. На море синее вечерний пол туман. Шуми, шуми, послушные ветрила, волнуйся подо мною, грюмый океан. Я вижу берег отдалённый, земли полудиной волшебные края. С волнением и тоской туда стремлюся я. воспоминаньем упаённый и чувствую в очах родились слёзы вновь душа кипит и замирает мечта знакомая вокруг меня летает я вспомнил прежних лет безумную любовь и всё, чем я страдал и всё, что сердцу мило, желания и надежд томительный обман шуми-шуми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 Где мужи нежные мне тайно улыбались, где раны в бурях отцвела моя потерянная молодость, где легкокрылые мне изменила радость и сердце хладное страданью предала. Искатель новых впечатлений я вас бежал от отечески края, я вас бежал питомцы наслаждений.